Глава 11. Лис и специи. Псы-призраки растаяли в тот же миг, когда поняли, что дичь от них ускользнула. К тому же достаточно сильно посветлело, и березняк подвернулся предрассветной серостью, в которой лес казался еще плоским, не тени и глубину. Летучие мыши и совы спрятались для дневного сна, а им на смену проснулись певчие Птицы. В деревнях и городах петухи, скорее всего, уже прокукарекали свои первые кличи. В общем-то, и не зря сам этот час на реверсе называется «часом петуха». Дмитрий внимательно разглядывал вломившуюся на поляну парочку гостей. Один явно был дворянином мелкого полета, второй – слугой, но не заморажкой, а весьма приличного вида. Так сказать, аналог смазливой горничной, но в мужском варианте. И если слуга был одет в коричневой и бежевые одежки, такие как завязывающаяся на шнурки кожаная жилетка, откинутый капюшон-шаперон, некрашенная льняная рубаха, шерстяной плащ, короткие штаны и хорошие ботинки, почти современного для землян вида, то дворянин был очень ярким. Свекольного цвета жилетка с вышитыми на ней золотыми нитками геральдическими лисами. Две рубахи, одна поверх другой так, что ажурные рукава и ворот белый торчали из-под верхней бежевой. На руках тряпичные перчатки, почему-то смахивающие на земные из магазина стройматериалов. На ногах черные штаны до колен с тонкими разрезами по бокам, в которых виднелись вставки из ткани розового цвета. Такими же черно-розовыми были толстые валики на плечах жилетки. Кроме штанов, чулки в черно-изумрудную полоску и туфли с серебряными пряжками. На голове черный бархатный берет, столь широкий, что больше походил на шляпу с полями, и наверняка держался на каком-то каркасе. В головной убор была воткнута собранная заколка с пестрым пером фазана. На поясе три бархатных кошелька разных цветов, на плечах короткий до пояса черный плащ с вышивкой и бежевой подбойкой. И завершал все это буйство красок алый атласный гульфик, бодро торчащий, будучи прикрепленным к штанам, мелкими жемчужными пуговками. Понятно, что мода такая, но все равно для землянина это дико. Дмитрий зажмурился и мысленно вырвался. А потом глянул на Аврору, у которой были в точности такие же лисы на одежде. Но этот вопрос можно и потом задать. «Охренеть!» – прошептал стоящий рядом с капитаном прапор. «Это что за петушки на палочках?» И благо, что никто его не понял. Гость же некоторое время молча оглядывал присутствующих, будто пытался собраться с мыслями и раскидать по табеле о рангах всех присутствующих по гербам и внешнему виду. И взгляд его остановился на гербах, вышитых на куртке Дмитрия. «Любезный господин барон, я благодарен светлейшему солу за нашу встречу!» Вдруг расплылся в улыбке паренек, сосредоточив внимание на капитане. Он встал с места, легко спрыгнул на траву, схватившись за край своего берета. А потом стал выписывать этим беретом кренделя в поклоне. Из выреза рубахи выпали и повисли на цепочках «Знаки божеств». Не имея чести быть знакомым. Негромко протянул Дмитрий, которому сейчас предстояло напрягать до разрыва пупка остатки полученного в театральном кружке актерского умения. И играть роль важного дворянина. Пришлось вспомнить советы генерала и потому надувать щеки и выпячивать губы. «Зато я наслышан о вашем достопочтенном семействе, да будет благосклонна к вашему роду небесная пара». Но позвольте представиться. Юноша снова начал выписывать кренделя и при этом говорить. «Баронет Максимилиан Давульпа, к вашим услугам!» Во время очередного кандибобера из-за пазухи на траву выпал небольшой колесовый пистоль с лакированной рукоятью, но без металлического или костяного яблока на конце, присущего оружию рыцарш и солдаток. И пистоль был вполне боевой, хоть и малого калибра. Юнец тут же смущенно подобрал оружие, заткнув его за пояс. Дмитрий учтиво улыбнулся, потому что при виде гостя в голове всплыли ассоциации с уткой-мандаринкой. Маленькой, но очень яркой и деловитой. «Позвольте полюбопытствовать», — задал землянин встречный вопрос. «Какими судьбами в столь неспокойный час и в столь неприятном месте?» Юнец натужно улыбнулся. «Не будь сейчас у Дмитрия баронского титула, посылали бы нецензурно». Но этикет требовал ответа. К тому же плохим словом спасители не благодарят даже на реверсе во всем виноват мой слугга я говорю ему хочу самого дорогого вина хочу самых лучших тканей а он как упадет на колени смелуйся господин где же я это все возьму я ему ищу где хочешь каналья». и тут он как заплачет на взрыв черными слезами мол господин если еслиождете неразумного я наторгую на вино и на ткани ну как я отпущу его одного убьют же илинасилуют жалился как над ребенком и отправился с ним Максимилиан закончил рассказ и потупил взор, словно не знающий ответа школьнику доски. Ну, если опустить, что Каналия — это дословно псина подзаборная, в остальном все было ясно. Дворянам торговать было не по статусу, но без монеты в кармане тоже плохо. Остается только сваливать все на подставного слугу. И, судя по розовым щекам Онова, торговля шла не так уж и плохо. На вид мужичок был ровесник хозяина, спокоен, как хомяк в норе. И только глазками наивно лупал, как красная девица. Но Дмитрий продолжил расспрос. «И чем же, позвольте узнать, торгует ваш слуга?» «Этот негодяй возит специи, крашеные ткани и медные украшения». «Хорошие, замечу, а не всякое непотребство», — торопливо ответил юнец. Капитан не успел что-либо добавить, как рядом взорвалась гневной тирадой Аврора. «В бездну, Мими! Я даже не спрашиваю, какие демоны тебя сюда привели, но ответь...» «Почему ты шляешься без охраны? Жить надоело! Не мог никого нанять! Жадность не позволила!» Юнец дернул щекой, словно по ней ударили. А потом глянул куда-то в сторону и приложил берет к груди, печально закатив глаза. Наняли. Очень доблестная была дама, но, увы, этой ночью ее собаки съели. алексеевич ворвался в кабинет генерала начальник базы. «Что там с результатами?» «Результатами чего?» «Приподнял брови Петр Алексеевич, оторвавшись от кружки чая с лимоном!» «По разведке пути!» «Ты что от меня хочешь? Всего два дня прошло!» Возмутился генерал, глядя на полковника, который опёрся обеими руками о столешницу и навис как плафон «Наверху требует результатов! Пошли их на нахрен! Отряд ещё только березняк минует!» Генерал со стуком поставил стакан на стол, скрипнул креслом и встал Лицо его запылало от злости, как красный свет светофора Тогда хотя бы фотоотчет подготовки. — В задницу эту показуху. Мы КАМАЗы разбираем по витикам, чтобы пропихнуть через портал, а потом заново собираем, а им отчет. Бронетранспортеры режем и заново свариваем, а им нужно дефиле на фотокамеры. Пусть лучше придумают либо разборные танки, либо миниатюрную технику. — заорал Петр Алексеевич, выходя из себя. — Как они марш представляют, если те на той стороне не вылезут, как винни из кроличьей норы? — Вот дельное замечание. Нарочито добродушно улыбнулся начальник базы. А Петр Алексеевич тяжело вздохнул, понимая, что перегнул палку. «Не он сейчас главный. Не он!» «Будет тебе отчет!» В двери постучали. Начальница стражи встретила начало дня над тарелкой каши с медом. Как гласит обычай, когда первым просыпается сол, мясо с утра лучше не есть. Уже никто и не помнил, откуда пришел этот обычай, но Аманда следовала ему. «Это в обед будет и бобовый суп с кусочками копченой парчеты и жареная яичница». Когда стук повторился, женщина глянула на старшую дочку, тоже уплетающую овсянку деревянной ложкой, и мужа, суетящегося, с кадушками для посуды. Сам он не мыл. Аманда получала жалования достаточное для того, чтобы нанять посудомое. Но собрать со стола и подкинуть дровками – это обязанность порядочного домохозяина. «Опять, что ли, пожар?» Зло, бросив ложку в тарелку, прорычала невыспавшаяся женщина и встала. «Пожрать не дают!» Она подошла к двери и отодвинула железный запор. На пороге стояла запыхавшаяся стражница. «Что?» «Там это... Маркиза требует, чтобы вы разобрались. Там халумари непонятное творят!» «О, небесная пара!» Подняв руки в воззвании к высшим силам, произнесла Аманда. «С каких пор я стала гончепсиной?» «Неужели в этом славном городе закончились простые воры, убийцы и смутьяны? Почему я занимаюсь делами потусторонних сил?» «Ну, маркиза...» — пробормотала стражница, комкая в руках конец пояса. «Знаю, что маркиза...» — пробурчала Аманда. «Жди». Начальница стражей, что звучала на языке королевства как гранд капитальеса», быстро схватила и надела подшитый честным железом корсаж. Повесила через плечо перевязь, нацепила на голову повязку бандануа, на которую положила миниатюрный шлем-блюдечко, а сверху нахлобучила широкополую шляпу и вышла из дома. «Веди!» На этот раз не побежала, потому как почти у порога ее ждала двуколка с быстроходным бычком. Большое преимущество тех, кто живет на главных улицах, а не в проулках. Есть где развернуться и проехать. Само собой разумеется, если бычок не болен. Стражница вскочила в повозку, схватив поводья. Рядом плюхнулась Аманда. Когда бычок тронулся с места, под колесами загромыхала брусчатка, а на рогах животины задребезжали бубенцы. Путь лежал к северным воротам, а там и к проклятому холму, что за семь миль от города. Пока ехали, начальница стражи молча перебирала в голове, словно четки на веревочке, что же такого необычного могло произойти, от отчего взбудоражилась сама землевладительница. В голову приходили только убийство или взлом у сундуков чужим добром. «Что поделать? Такова работа». Вот неделю назад, прямо в крепостном рве, под гадюшником, э, Аманда осенила себя знаком небесной пары, отгоняя злые помыслы, и поправилась под клозетом, что свисает с закрытым балкончиком с отхожей дыркой в полу точно из маркизиной спальни. Нашли тело. «Все, что можно, передумали». И то, что негодяйка захотела забраться по стене и пробраться в покои светлейшей особы. Но сорвалась, порезавшись о собственный нож при приземлении, в смешанную с отходами воду. И то, что кого-то уже зарезанного сбросили вниз. Маркиза топала ногами в негодовании. Была бы Магесса, спалила бы молниями на месте. А оказалось, что две пьяные дуры устроили дуэль на тесаках. Их видел мальчишка, который нес перепелку с рынка. Пили в таверне, там и затеяли драку. И трактирщица их тоже опознала. Сейчас убийца сидит в подземелье, дожидается виселицы. Вот это работа! А бегать вслед за неугомонными полупризраками хоть убейте! Семь миль петляла ухабистая дорога, а у самого лысого холма, где стояла крепость пришлых, и в самом деле была необычная суета. А вдоль стены, снаружи укрепления, виднелись диковинные повозки, огромные когти-амбары, в которых хранят зерно или муку. Все зеленые, с большими колесами И колес где по 6, где вообще по 8 Три повозки укрыты тканым полотном И в такие, если груз сложить То можно, если не половину малой галеры вместить То не менее 15 тысяч фунтов точно А еще две повозки были гружены огромными бочками И едва ли найдется столько бычков, чтобы эти телеги с места сдвинуть, если они, думаются не самоходные, как та красная пожарная бычка с синими огоньками. Вокруг повозок суетили зверомужи-полупризраков, тоже одетые в зеленые одежке И все при оружии. Но самым примечательным было то, что еще совсем недавно таких повозок у пришлых не было. Словно с того света взялись. «Сой! Нельзя!» Грубо коверкая слова закричал ближайший халумари, задрав руку. Он был такой здоровый, что казался подстать тем повозкам, а по росту и ширине плеч превосходил многих храмовниц, возвращенных орденом. И голос низкий, хриплый. Аманда, отродясь, такого не слышала. Начальница стражи сняла шляпу, потерла лоб и откинула за спину толстую долиную каштановую косу, спускающуюся из-под банданы вдоль спины до самых ягодиц. В косу, по обычаю южных провинций королевства, была вплетена темно-красная лента. Стражница натянула поводья. Двуколка встала, а сама начальница стала думать, что же случилось, что пришлые такие повозки привезли. И не это ли случайно приказала узнать маркиза? «В бездну все! Почему опять она? Неужели у госпожи нет других людей, или ей попросту не жалко свою гард-капитолесу?» «Кто здесь главный?» Громко закричала Аманда, спрыгивая на землю. звера муж смерил женщину взглядом, задержавшись на туго налитой груди, подчеркнутой корсажем, а потом достал небольшую книжку, по которой стал читать чуть ли не по слогам. «Вам нельзя. Главный пока нет. Я начальница стражи, я требую старшего. Есть среди вас дворяне?» По глазам зверомужа было понятно, что он ничего не понял. Здоровенный пришлый слегка отвернулся, дотронулся до черной коробочки, прикрепленной к его одежде чуть ниже ключицы, и заговорил на своем наречии. И коробочка, зашипев как змея, ответила ему. Зверомуж долго и гневно что-то говорил, бросая время от времени взгляд на Аманду. Часто звучало имя Хулио или что-то похожее. Наверное, так называли волшебную коробочку. Не хотелось бы думать плохого. Не то зверомужа можно и на дуэль вызвать. Он же не светский мужчинка, чтобы проявлять к нему снисхождение. Аманда, быстро теряя терпение, заскрипела зубами. Откинула край плаща и положила руку на эфес палаша «Ждать!» — наконец выдал зверомуж, и косо глянул на пальцы женщины, стиснутые на клинке. Он даже не представлял, как быстро острая сталь окажется в его горле, если еще раз вякнет в пренебрежительном тоне. Но одновременно с этим стоящий неподалеку и щелкнул чем-то на своем оружии, не иначе как курки взвел. Остальные холумари быстро попрятались за телеги, а этот здоровяк просто молча глядел, преграждая путь. Лишь насупился, словно рассерженный бык. «Коль начнет землю бить ботинком, как бы копытом, сходство станет полнейшим». Вскоре снова захрипела, защебетала коробочка, а из калитки у воротах крепости выскочил эсквайр до Петров, тот самый, что был на пожаре стекольных цехов. а, -а, -а госпожа Аманда!» Изображая радость, заголосил он издалека. Когда одолел ту сотню шагов, что их отделяла, Быстро пожал большому зверомужу руку и что-то проговорил на своем. Но и без слов понятно, что мол все хорошо, дальше я сам. Зверомуж что-то буркнул, помахал над головой широкой ладонью и заорал басом слово: "Отбой!" Пришлые быстро вернулись к суете вокруг повозок. Госпожа Аманда, а что же вы нам не позвонили? Мы же вам специально соорудили стеклянное око. Начальница стражи изобразила улыбку и насколько было возможно, радушно забурчала. «Не умею я вашими очами звенеть. Свои бы от бессонницы не лопнули. Мне ее светлость приказала узнать, что у вас случилось». Задала она вопрос по-солдатски прямо в лоб. Не обучена была интригом, да и не любила их. «Проветриваем, госпожа!» С улыбкой проговорил Эсквайр, а потом достал небольшую белую пластинку, на которой, к удивлению Аманды, был ее портрет. «Вот, возьмите. Если покажете, кому из наших не обидят». «Это еще кто кого обидит?» Прорычала начальница стражи, потихоньку теряя поводья от самой себя. Того, гляди, понесет по ухабам. Терпение плескалось у самого горлышка, как кислый уксус в бутылке. Женщине очень не нравилось происходящее. И особенно не нравилось, что перед ней пытаются помахивать косточкой, как перед тупой шелудевой псиной, ожидая, что будет стоять на задних лапках и вилять хвостиком. Но не время перечить. «Не серчайте, госпожа», — продолжил Эсквайр. «Вы лучше через стеклянный глаз звякнете. Вам все и расскажем». Халумари еще какое-то время вкратчиво вещал пустыми словами. А затем заботливо усадил женщину в двуколку. Начальница стража молча глядела перед собой, надув губы. Потому как наказ маркизы не выполнен. Возвращаться с пустыми руками весьма опрометчиво. А это значит, надо проявить хитрость. Но какую? «Домой!» — зло пробурчала она. А в голове снова зашевелились мысли четкие на незримой веревочке. «Товарищ генерал!» «Что у вас опять?» Не выдержал Петр Алексеевич, идя быстрой походкой по плацу. А вслед за ним бежал невысокий Петров. «У нас опять Аманда! Она чуть драку у колонны не устроила! Что с ней делать?» Петр Алексеевич резко остановился, и прогрессор, не ожидавший такого маневра, чуть не влетел своему начальнику в спину. «Тебе в рифму ответить или как?» Огрызнулся генерал, хотя понимал, что проблем с начальницей стражи, коль станет поперек горла, будет не меньше, чем от нападавших скелетов. А то и больше. Но женщину можно понять. Вот если бы он сам был в дальнем гарнизоне, а у стен части шума гам, боевые верблюды с ракетницами, сухопутные корабли и папуасы с ядерными дубинками тоже бы отправлял командира комендантского взвода разобраться, в чем проблема. «Не знаю». Зло проронил генерал и тяжело вздохнул. «Пусть пока за ней следят, а я подумаю!» «Сказывай мими!» Грозно, нахмурив брови, проговорила Аврора, разглядывая непутевого, единоутробного брата. «Он истинно лис по крови и подлинно ли по духу. Вечно попадает в передряги, в которых не то что за соломинку, за раскаленный гвоздь схватишься, лишь бы выбраться». Карета холумарского барона медленно покачивалась на дороге, и под колеса часто попадались камушки, вдавленные в сырую землю. На одной обитой кожей лавочке разместился баронский племянник вместе со спутником, а на другой — сама Аврора, Максимилиан и сестра Стефани. Монашка была не широка в костях, поэтому втроем вполне поместились, хотя и было тесновато. Надо признать, ехал барон с удобствами лавочка мягенькая мягонькая-примягонькая, обивка светлая-присветлая, да и фонарики холумарские под потолком давали много света даже при опущенных занавесках». «Ро-ро!» — начал братец, и воительница сразу же вспылила. «Не называй меня Ро-ро на людях, я при должности. Называй, как полагается, Авророй!» «Хорошо, дорогая Ро-ро!» — с улыбкой кивнул Максимилиан. Барончик ухмыльнулся, чем еще сильнее уязвил самолюбие девушки». У нее даже кровь к щекам прилила. «Сказывай!» – ряпкнула она. «Хорошо!» – закатил глаза братец, затем широко улыбнулся и повернулся к монашке. «Воистину богини и боги послали на моем пути святую, наделив ее силой и благодатью, которой я благодарен за спасение своей грешной жизненки!» Сестра Стефани затрепетала ресницами и смущенно покраснела даже сильнее Авроры. Пальцы начали от неловкости накручивать кончик сестринского поиска на палец. Ведь раньше никто так не нахваливал, а сейчас аж святой назвали. «Сказывай!» — повторила сквозь зубы Аврора. «Дорогая моя сестрица, не кусай! И как-никак я старше тебя! И я не женщина, мне простительно легкомыслие! Я охотно поверю в жадность, но никак не в легкомыслие! Что ты забыл в Керенбурге?» «Дорогая сестра, мне же надо копить приданное!» — невинно захлопал глазками Мимиеву. «Без хорошего приданного добрую жену не найти. Ты же знаешь, что если потом она от меня откажется, должна будет вернуть нашей матушке или само приданное, или то золото и серебро, на какую сумму его оценят». Аврора вздохнула, глянула на созерцающего с любопытством барона и продолжила. «Я понимаю, что приданное. В Киренборг ты зачем подался?» «Да ты что?» Громко возмутился Алис. «Сейчас в столице, кроме ожидания кончины королевы, да продлятся дни. Только и говорят, что о холумарских шелках и специях. Герцогиня да Айрис, племянница нашей благословенной королевы и фаворитка в борьбе за трон, вырядилась в платье из тончайших и ярчайших тканей с этими фианитами всех цветов радуги. А какой тончайшей работы у нее парадный доспех, все аж дыхание затаили. Ажурный, словно не из грубого железа выкован, а из яичной скорлупы вырезан. Братец запнулся на полусловие и глянул на барона. «Ваша милость, я же правильно понимаю, что ваши симпатии на стороне герцогини да Айрис!» Барон ухмыльнулся и кивнул. «Ух!» – выдохнул Максимилиан, достал небольшой походный веер и принялся осторожно им помахивать. «Я аж испугался! Я ведь когда в галипасе обмолвился про свои симпатии, мне сторонники герцогини да Варты чуть клинок в брюхо не засадили!» «И это в Галлипасе, где на первом месте стоят торговое золото и здравый смысл!» Возмущенно воскликнул он и потряс веером над головой «Представьте, что творится в столице! Там горожанки посреди дня бросаются толпа на толпу со шпагами и дубинами Каждый день шум и визг стоит Куда ни пойдешь, везде можно наткнуться на прилично одетый труп С проколотым пузом или пробитой головой Даже орден вмешался!» Хромовницы патрулируют улицы вокруг дворца и в богатых кварталах, где усадьба знати. Сыхая гильдии нанимает для охраны солдаток из терций целыми сотнями. Так что в провинции такой, как Киренборг, сейчас безопаснее. Аврора поджала губы. Братец, конечно, подогревает котелок со словами, но стычки на главной площади и драки в трактирах вполне имеют место. И ты решил, пока старушка еще не отошла на торжественный прием к небесной паре, отсидеться подальше? «Нет. Пока все трясут за грудки оракулов, желая знать, кто победит в борьбе за трон или точит клинок, чтобы лично направить свое будущее по нужной тропинке, я решил быстро набрать самых ходовых тканей, специй безделушек». Он полез за пазуху и вытащил большой платок, который был белее белого, аж светился белизной. «За пять локтей такой ткани можно выторговать полновесной золотой. А весит 10 локтей шелка много меньше, чем локоть сукна». И даже один осел с принесет большую выгоду. А целые фургоны подавно. Скоро в Кюренборг хлынут торговцы. И надо успеть снять сладкую пенку, пока цены приемлемые». Аврора закатила глаза и покачала головой. «Братец просто неисправим. Казалось, не успел из утробы матери вылезти, а уже к золоту тянется. И ладно бы оно тянулось в ответ. Но ведь любит жить, ни в чем себе не отказывая. Не скопил даже кувшина с монетами». Зато ходит, весь гордый, одежка яркая, пряжки серебряные. Поди даже пулик его свистульки, золотые вместо свинцовых. И ведь обязательно найдет какую-нибудь простушку, которая готова будет терпеть этого пройдоху. «А ты что?» – с прищуром спросил братец. Девушка поджала губы, задрала подбородок и покосилась сперва на баронского племянника, потом на его спутника. И ведь надо же что-то ответить. «Не говори же, что за рекомендательную грамоту продала за полцены свою шпагу и доблесть. А из сбережений только золотая заколка на плаще, да аванс выданный в твердыне пришлых. Я тоже карьеру строю. Вот у его милости в ближайшем круге». Максимилиан тут же ехидно заулыбался, аж прищурился, что не укрылась от общего взора. А вот Аврора, хорошо зная Мими, сильно нахмурилась. «Наверняка тут чуть не обронил гадость вроде «А насколько близка?» Был бы на месте брата кто другой Сразу же получил бы перчаткой по щеке Вот прямо не снимая с кулака И дуэль до смерти Ваша милость, с вашего позволения Вскочила с места девушка, пересиливая гнев Затем изобразила поклон в тесной карете Выпрыгнула в дверь И стала плестись немного позади, не боясь отстать Благо тяговые бычки еле-еле двигались их пеший обгонит Руки сами собой выхватили шпагу и Аврора принялась зло срубать верхушки трав, росших на обочине дороги. «Вот свалился ты на мою голову!» прорычала она.